За смешную цену, считай, сделала им еще один свадебный подарок. Сумму, которую заплатила Аня за машину, можно было сравнить с символической мелочью, которую отдают обычно за щенка или котенка, потому что братья их даром не принято. Михаил обрадовался машине, как маленький мальчик, игрушечной машинки. Аня получила громадное удовольствие, наблюдая, как Корнилов с выражением блаженства на лице складывается в суставах, чтобы засунуть свое длинное тело в домик кума-тыквы на колесах. «Предлагаю оставшуюся от отпуска неделю путешествовать на колесах по средней полосе», — сказал Корнилов. По средней дорожной полосе, — не поняла Аня. Средняя полоса, золотое кольцо России, Волга, старинные русские города, монастыри. Как это было бы хорошо! Надо было съездить в Японию, чтобы понять это, — одобрила его предложение жена. Я знаю один захолустный монастырь, У меня там знакомая есть, Акулиной зовут. Акулина? Можно заехать проведать. Но это были только планы. А пока они просто решили прокатиться, потолкаться в потоке машин, постоять в пробках, пока это еще было им в новинку. Так значит, дело Синявиной закрыто? — спросила Аня на одном из забитых транспортом перекрестков. — Еще нет, но все к тому идет. — Значит, собачки скоро будут в конуре подсудимых? — Собачки? Этот черный пес так тяпнул бригадира живодеров за руку, что пришлось потом рану зашивать. Санча вот бегает, суетится, слепки с клыков делает, что-то там замеряет. «А ты?» — спросила Аня. «А я жду». «Слушай, эта семерка меня уже достала». Впервые выразил возмущение водитель Корнилов за рулем собственной машины. На Московском проспекте она меня подрезала, теперь вот дергает. «А чего ты ждешь?» — не сдавалась жена. «А сам не знаю», — отозвался Михаил Каким-то глухим голосом. Может, у моря погоды, а Жду, когда налетит ветер, Ясное небо покроется темными тучами, Словно звериными шкурами, Толпы небесных демонов, Мохнатых оборотней налетят, закружат. Как другая стихия, Подобно небесной, Заключенная в телесную оболочку, отзовется им снизу с земли. «Ах, вот кто стащил у меня статьи Афанасьева по славянской мифологии!» — воскликнула Аня. «Терпеть не могу, когда кто-то берет мои книги и не ставит их на место. Запомни, Корнилов, книг у меня немного, но я их покупаю не просто так. Это такие вехи — ориентиры моей души». «Ничего тут смешного. Я после защиты диплома поняла, что образование мое только начинается».